Чинь осушил свою кружку и сделал знак, чтобы принесли другую. Будь я проклят, его ведь действительно не было. Порой, лежа без сна у себя в коморке при пекарне, я даже жалею, что не утонул тогда. Он бросил на Джеки тяжелый взгляд. Теперь говорите вы, кто тот, к кому вы обращались. Ну, этот Доль, он ваш друг? А где он в моем настоящем теле? Нет, боюсь, Доэль мертв. С ним явно обошлись так же, как с вами, только я не могу представить себе, чтобы он выплыл с одной темзы.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 Благодарствую, Кренки. Образ смеялись, и Кренк замолчал первым. Твои дружки уже ждут, сообщил он, кивая в сторону камина. Ага, так вот они где. Дук Матур осушил чашку пунши и со стуком поставил ее на стойку. Пришли нам бренди, ладно, Крэнк?» Идет. Матур пробрался к указанному столу и уселся в встречную, хмылками и бурей пьяных приветствий. Эй, вы бездельники! Пробурчал он, расправляясь в ожидании заказанного бренди с кружкой пива.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 — Знаешь, Крэнки, я передумал, — сказал Матура, как бы не взначать трактирщику, заткнув при этом рукой рот Джо, пёсь Морди. морде. — Пожалуй, я все таки отведу его в полицию, понял? Последний, что ты от меня слышал, — это то, что я собирался сдать его живого властям. «Ясно — Ясно, — произнёс, побледнев Крэнк, плеснув себе в стакан немного бренди. — Спасибо, Дук. Матура в сопровождении добровольцев потащил сопротивлявшуюся Джо к задней двери. «Эй, — Эй, Дук, — встрепенулся Крэнк, «Ты, — ты идёшь черным ходом?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 на солнце, садящееся за крышу, и на бочку, все еще продолжавшую катиться по земле, и прыгнул на плечи повешенному, будто собирался проехаться на нем верхом. В вечерней тишине хруст ломающихся позвонков прозвучал особенно громко. Джон Карлот отвернулся, и его стошнило. Дуг мотора вошел в дверь, над которой еще проглядывалась под свежей краски надпись «Салон депиляции».